Букмейт представляет Охотники за книгами Читает Алла Човжик Эпизод 12 Куклы Ранним солнечным утром человек в рыжеватом пиджаке Шагал через двор к Ватиканскому дворцу, засунув руки в карманы и что-то бормоча себе под нос, лавируя между туристами и зеваками, гревшимися на утреннем солнышке. В этом прохожем вроде бы не было ничего примечательного. И поначалу он не привлек внимания полиции и швейцарских гвардейцев. шел, будто знал, куда идет. Лишь чуть позднее что-то в его походке переменилось. Она стала слишком торопливой слишком целенаправленный. И он все ускорялся. Наконец, один из полицейских приметил темную фигуру, перемещавшуюся в толпе. Так спасатель на пляже замечает под водой тень акулы. Связался по рации с парой коллег. Двинулся на перерез разбираться. Человек в рыжеватом пиджаке тоже заметил полицейского и зашагал еще стремительнее. Он перестал вилять и теперь продвигался к дворцу по прямой. Толкнул женщину, которая что-то фотографировала, задел плечом туриста, шедшего навстречу. «Эй!» – возмутился турист. Человек в пиджаке не оглянулся. Шагал он быстрее прежнего, почти бежал. Полицейский двигался к незнакомцу сквозь толпу и по рации вызывал подкрепление. Откликнулись двое его коллег. Второй полицейский приблизился к незнакомцу в пиджаке сзади, третий сбоку. Человек пришел на бег. Из него вырвался звук. Сперва вой, а потом рев. Который не вместить в человеческую глотку. Третий полицейский нагнал его первым, схватил за руку. Незнакомец попытался его отбросить, но полицейский не отступал. Незнакомец метнулся вперед в направлении дворца. И тут его кожа начала меняться. Она заблестела, замерцала, сделалась почти прозрачной. Потом пошла красными пятнами, а он все бежал. Первый полицейский потребовал освободить площадь. Почти все прохожие повиновались. Некоторые достали телефоны, чтобы снять видео. Телефоны не работали. Второй полицейский нагнал незнакомца со спины, повалил на землю. Третий схватил его за руку. Подбежал первый полицейский, пригвоздил вторую руку к земле. «Спокойно, сеньор», – произнес первый полицейский. Незнакомец заревел громче прежнего. Он изрыгал поток слов на языке, которого никто из полицейских раньше не слышал. Было похоже на проклятие. «Древние мерзкие». А потом незнакомец начал облизать. Очень стремительно. Кожа его растрескалась, из нее повалил дым. Кровь сгорала, не успевая вытечь. Полицейские отскочили, а незнакомец самоуничтожился уничтожился прямо перед Ватиканским дворцом. Да с такой скоростью, что вся одежда, брюки, носки, пиджак и прочее осталась на месте. Тлела и дымилась, но была в наличии. «Что еще за чертовщина?» поинтересовался третий полицейский. Второй только вытращивал глаза, покачивая головой. «Все назад!» — рявкнул первый полицейский на посетителей, которые напирали, пытаясь разглядеть, что же случилось. «Не фотографировать, ясно? Не фотографировать». Позднее троим полицейским сообщили, что им удалось предотвратить террористическую атаку. Выдали премию и добавили несколько выходных. Хиллари Сэнсон из второго отряда обошла ключевые СМИ и изложила им ту же историю. Газеты и телешоу остались очень довольны. Свидетели рассказали, что они якобы видели — Их воспоминаниям дали якобы правдоподобное объяснение. Впрочем, никто так и не смог объяснить, почему не работали камеры. Но с этим было уже ничего не поделать. Какая-то у него бомба была особенная, предположил кто-то. И на этом все закончилось. Зато в братстве прекрасно знали, что произошло. Это было уже третье нападение за неделю. Третий отряд обнаружил мелкого демона на шоссе, ведущем в город. Они гнались за ним на машине несколько километров, преследовали его по зигзагам боковых улочек, пока демон, не знавший местных дорог, не уперся в тупик. Когда Грейс подошла к машине, тело, где обитал демон, превратилось в воду прямо на водительском сиденье автомобиля, который он заставил угнать несчастного одержимого. Еще один демон, лихой, но глуповатый, угодил в тюрьму за хулиганство и повесил одержимого прямо в камере. Третий отряд узнал об этом только благодаря сфере. Повешеного не опознали. Полиция похоронила тело. Демон шлялся по городу, выискивая, в кого бы ещё вселиться. В этом третий отряд не сомневался. Первый тоже. Третий отряд сидел в полном составе в архиве, когда к ним явилась новая глава первого. Она быстро спустилась под длинной винтовой лестнице в сопровождении трех мужчин и неведомым образом сходу нашла дорогу к столу Асентия. Глава первого отряда одарила каждого из членов третьего любезной улыбкой и быстрым кивком — но Сэл не могла отделаться от ощущения, что эта новая начальница явилась ее арестовать. «Они все знают», — подумала Сэл. «Ничего они не знают», — возразила рука. «Отец Менчу», — начала глава первого отряда, потом стал поворачиваться ко всем по очереди. Грейс, Лем, Сэл, Асанти, можно к вам так обращаться? Меня зовут Тавани Шах. Я новый командир первого отряда». «Я ознакомилась с материалами касательно вас и веренного вам архива и хочу сразу же сказать, что искренне восхищаюсь вашей работой». «Благодарю», — откликнулся Минчу. «Я слышала, некоторые из вас присутствовали при гибели моего предшественника». «Да», — подтвердила Сэл. «Надеюсь, я буду служить вам так же честно, как и он». «Надеюсь, с тобой будет хоть немного попроще», — подумала Сэл, но оставила эту мысль при себе. Шах огляделась. «Прекрасное место. С удовольствием зайду к вам как-нибудь, когда будет время рассмотреть все как следует. А сейчас давайте работать». Взгляды я опять устремился на Менчу. «Я знаю, что в вашем отряде работают очень способные люди, однако мы намерены усилить вашу охрану». Она указала рукой на троицу, пришедшую с ней вместе. На двоих была красочная форма швейцарской гвардии. Сэл все ещё не научилась относиться к этим нарядам всерьёз. Третий был в просторном камуфляже. Так предпочитали одеваться члены первого отряда. Гвардеец Шафнер и гвардеец Хюген представила Шах. с ними Джоки вас из нашего личного состава. Вопрос, могу ли я разместить их у вас в архиве?» «Тут и так тесновато, вам не кажется?» Высказалась Грейс. Шах повернулась к ней. «Согласна с вами. Идеальную ситуацию не назовешь, и мы не слишком довольны серьезным усилением охраны за пределами архива, даже внутри Ватикана». «Ни к чему лишний раз пугать людей». Грейс кивнула. «Правильная мысль», — одобрила она. «Попрошу вас ввести моих сотрудников в курс дела», — распорядилась Шах. «И дайте знать, если я смогу а вам еще чем-то помочь». Она бросила взгляд на лестницу. «Благодарю вас, Шах». Закрыл тему менчу. Шах ушла. Трое военных смерили взглядами членов третьего отряда. Члены третьего отряда смерили взглядами их. Повисла недолгая, но очень неприятная для Сэл пауза. «Вам случалось драться с монстрами?» — поинтересовалась Грейс. Вас кивнул. Гвардейцы не шелохнулись. «Успехов?» — добавила Грейс. «А сколько?» — начал Шафнер. «Сколько монстров здесь ожидается?» А Санти пожала плечами. «Трудно сказать», — ответила она. «Насколько я понимаю, от этого места монстры всегда предпочитали держаться подальше. То, что здесь хранится, представляет определенный интерес для нас, людей, а для них нет». Не стоят для них эти вещи тех усилий, которые нужно приложить, чтобы сюда вломиться. — В смысле, так было раньше? — уточнил Хюген. Похоже, теперь мы обзавелись вещью, которая стоит их усилий, — пояснил Лиам. Кодекс Умбра, — произнес вас. — Молодец, — похвалил Асанти. — Выучил урок на отлично. — А что именно демонов интересует в этой книге? — спросил вас. Асанти пожала, плечами. Убедительного ответа на этот вопрос я пока не нашла. Сэл хотела спросить у Асанти то же самое. Хотелось опередить руку на пару шагов. Дать демону понять, что у нее есть на него управа, есть преимущество. Но она вдруг обнаружила, что утратила способность говорить и двигаться. «Отпусти», — попросила Сэл руку. «Сперва пообещай хорошо себя вести», — ответила она. «Не отпустишь, все заметят мою неподвижность». «А ты оглядись по сторонам». Посоветовала рука. «Никто ничего не видит». «Зачем тебе вообще кодекс Умбра? На что он способен?» Она ощутила усмешку руки в самой середине черепа. «Всему свое время», — ответил демон. Сэл скривилась. Минчу прокашлялся. «Будем надеяться, что мы никогда этого не узнаем», — сказал он. Полагаю, нельзя просто сидеть и ждать четвёртого или пятого нападения. Если ответа нет внутри, он есть снаружи. Где-то кто-то его знает. Минчу повернулся к Лему. Есть соображение, с кем мы можем поговорить? Лем позволил себе улыбнуться, но только слегка. «У меня есть парочка многообещающих зацепок», — сообщил он. «Твои подпольщики», — догадалась Грейс. «Ну, сами они себя так не называют, но ты права», — подтвердил Лем. «Когда мы сможем с ними повидаться?» — спросил Минчу. «В любой момент», — ответил Лем. «Можно и прямо сейчас. Нам ничего не мешает». «Отлично», — сказал Минчу. «Веди нас. Сэл, я хочу, чтобы ты к нам присоединилась. Осаньте, звони, если сфера сработает». Леом встал с дивана. Он уже набирал чей-то номер. Минчу повернулся к Грейс. «Раз у нас тут военные, тебе можно и отдохнуть, верно?» Сэл заметила, что Грейс это не понравилось. Однако выбора у нее не было. Это кафе ничем не отличалось от сотен других римских кафе. Сел готова была признать, что в первое время после приезда не могла устоять перед их романтическим флером. Как у всякой американки, римские кафе ассоциировались у нее с определенными вещами. В них можно посидеть во время медового месяца или спрятаться средь бела дня от Интерпола, когда вы в бегах, потому что совершили какое-то высококлассное преступление, вроде ограбления казино. Войдя же туда с лемом и менчу, она поняла, что провела время достаточно времени, чтобы кофейни стали просто кофейнями. Кроме всего прочего, два типа, дожидавшиеся их за стеклянным столиком, выглядели ну совсем не романтически, несмотря на падавшие на них косые лучи после полуденного солнца. «Лем?» — произнёс один из них, кивая. Как он узнал Лем, осталось загадкой. Глаза у него были замотаны грязными бинтами. Можно было подумать, что месяц назад ему сделали операцию, и он с тех пор только и делал, что шлялся вдоль по шоссе. «Лем уже здесь?» — поинтересовался второй. На нем были большие круглые очки, за которыми глаза оказались даже больше, чем были на самом деле. «Вы уж его простите», — извинился забинтованный. «Видит он неважно». «Господа, — начал Лем, — познакомьтесь с моими коллегами, отцом Минчу и Сэл Брукс». Забинтованный поднялся, протянул руку. «Добрый день», — сказал он. «Я Космен Николеску, а это Хасан Марангос». Марангос кивнул в более-менее правильном направлении. «Рад тебя видеть, Лем». Сэл заметила, что в ее направлении он тоже кивнул, будто бы признав. Подошел официант, принес три чашки кофе. Мы вам заказали, пояснил Николеску. Решили, что вам не помешает взбодриться. Это вам понадобится, добавил Марангос. Вы о чем? Удивился Минчу. Николеску и Марангос посмотрели друг на друга, потом на Лема. Это подстава, осведомился Николеску. Лем мотнул головой. Нет, вы в безопасности. Нужное подтверждение, настаивал Марангос. Менчу кивнул и вручил каждому по небольшой пачке купюр. «Вот», — сказал он, — «теперь мы сообщники, по крайней мере, на текущий момент». Неколеску вроде как бросил на Менчу одобрительный взгляд. «Со скелетом шкафону шкафу оно всегда лучше». «Да», — подтвердил Менчу, — «а теперь выкладывайте, что знаете». Николеско пригубил кофе. «А вы прославились». «Я думал, мы давно прославились», — заметил Лиам. Николеску пренебрежительно махнул рукой. «Среди вам подобных, да, а вот среди демонов нет. Насколько я понимаю, вы свою работу считаете важной. Да и церковь вот уже несколько веков тратит на нее значительные ресурсы. Но вы всего лишь собираете предметы, которые человек может использовать, чтобы впустить в этот мир магию». «Но подлинной силой, — вступил Маратгус, — обладают те предметы, которые используют в магических целях сами демоны» и эти предметы почти никогда не появляются здесь. С какой радостью, раз демонами пользуются, они их у себя и держат». «Не считая того, что теперь у нас», — заметил Минчу. На сей раз Николеску и Мрангос улыбнулись одновременно. «Можете не темнить», — сказал Мрангус. «Знаем мы, что теперь у вас. Повсюду только разговоров, что про кодекс Умбра. Причем, как я слышал, среди демонов тоже». Говорят, эта новость уже облетела весь мир. И самые разные сверхъестественные существа очень-очень интересуются тем, что сейчас находится в библиотеке Ватикана». «О каком количестве демонов идет речь?» спросила Сэл. «Как она поняла против собственной воли? Тон голоса у нее был, какой-то в швейцарского гвардейца в архиве». «Сколько их в мире или сколько явится к вам?» «Явится к нам», уточнила Сэл. Николеско посмотрел на потолок. «Время сейчас не меньше дюжина. Сэл услышала, как рука в очередной раз фыркнула. «Спросить бы, кто именно. Но это вызовет подозрение, верно?» «Не злорадствуй», — осадила ее Сел. «Да уж больно смешно», — откликнулась рука. «Я бы уменьшил число до девяти», — заметил Леом. «Мы не считаем тех, которые уже попытались прорваться», — уточнил Николеску. «Ясно, то есть дюжина». «И ещё несколько на подходе», — добавил Николеску. «И учтите, подбираться они буду до тех пор, пока вы не избавитесь от книги». «Да, кстати». Он отхлебнул кофе и посмотрел на Менчу. «Имеется в виду святой отец. Если вы согласитесь с ней расстаться, на это можно очень неплохо заработать. Даже за вычетом наших стандартных комиссионных. И вам, и вашим подчиненным хватит, чтобы навсегда выйти из игры». «Нам это неинтересно», — откликнулся Менчу. «Ценю вашу честность», — сказал Николеску. «Однако должен предупредить, пока к вам лезла мелочь, весьма недалекая. Появятся демоны покрупнее и посмекалисти. Куда смекалисти? и Их будет много. Какую бы охрану вы ни выставляли, полагаю, вы, как водится, усилили охрану, это ничего не изменит. Рано или поздно кто-то из них прорвется. Возможно, уже на этой неделе». Сэл услышала хохот руки где-то за правым ухом. Знали бы они! усмехнулся демон. Иными словами, продолжил Лем, вы хотите сказать, что ваше предложение останется в силе, если мы вдруг передумаем, решив, что самим нам нападение не отбить. Верно, подтвердил Николеску, разве что цена упадет немного. Или много, когда все сообразят, насколько эта книга опасна. Если продавать, то сейчас. Отличный ход, похвалил Лиам. Николеску пожал плечами. «Мы этим зарабатываем», — напомнил он, — «но деловые интересы в сторону. Я пытаюсь вам втолковать, что ваши проблемы только начинаются. Насколько мне известно, у вас никогда еще не было подобной книги. Вы, по большому счету, и не видели, как магия выглядит на самом деле». Отец Менчо ощетинился. «Мы знаем, как выглядит магия». «Я прошу прощения, святой отец», — прервал его Марангос. «Но нет». «Не знаете. Да, вы видели, как она проявляется в нашем мире, а больше не видели ничего? Увидите. Скоро». «Скорее, чем вам кажется», — произнесла рука в голове Усел. «Можно подумать, вы лично знакомы с этими демонами», — заметил Минчу. «Согласитесь нам про них что-то рассказать». «Что тут скажешь?» — протянул Марангос. «Они нам не говорят, что замышляют и даже на что способны». Он помолчал, подумал. «Но вот что мы знаем. Некоторые из них действуют совместно, объединяют, создают союзы. Так что следующий атак, понимаете ли, скорее всего, будет коллективной». «У них собственный отряд?» — уточнила Сэл. Николеско улыбнулся. «Так это по-честному. Вы же первые начали». На улице возле бара, где за столиком у окна сидели двое мужчин и женщина, зажглись фонари. Один из мужчин весь день пил пиво, однако не захмелел. Другой пришел полчаса назад и попросил аперитив. Женщина только что села, даже пальто не успела снять. Заказала имбирное пиво. «Водица!» — презрительно высказался пьяница. «Грагор!» — осадил его второй с аперитивом. «Заткнись!» Пусть Эриот пьет, что ей нравится. Сам заткнись, раскетель, ощерился Грагур. «Заткнитесь оба», — подвела итог Эриот. Если вы на нервах, это еще не повод скандалить. Я не на нервах, возразил Грагур. Эриот вздохнула. Ты, похоже, забыл, что я умею читать мысли. Не знаю, что ты там прочитала, но это не нервы не согласился Горогор. «А что тогда?» — поинтересовался Рескитель. «Волнение?» — пояснил Горогор. «Ну как? Пройдемся по плану еще раз?» — предложил Раскитель. «Минутку!» — остановила его Эриат. Она заставила женщину, в которую вселилась, закрыть глаза. Так проще было читать мысли присутствовавших. Выяснилось, что дама в зеленой юбке, примастившаяся в углу, собирается уйти от мужчины в черной рубашке, которая стоит у барной стойки. А мужчина в черной рубашке собирается спросить у дамы в зеленой юбке, не согласится ли она на групповушку. Пятеро посетителей через два столика от них, как выяснила Эри, отработали в одной компании. Они смеялись, болтали о пустяках. Четверо из пяти не подозревали, что пятый собирается их уволить. За соседним с ними столиком — женщина и мужчина. У обоих в волосах серебрилась седина. Обсуждали любимые фильмы. Эриот выяснила, что оба разведены, и до этого виделись всего лишь раз — на вечеринке у общего знакомого. Оба изображали безразличие. Обоих просто переполняла похоть. Эриот надеялась, что у них все сложится. Впрочем, на деле ей важнее было убедиться, что их никто не подслушивает. «Ладно». — сказала она. — Можно поговорить. — Давайте пройдемся по порядку, — предложил Раскитель. После попадания в библиотеку все просто. — Эриот, ты прочитаешь мысли библиотекарши, чтобы понять, где находится кодекс Умбра. Приправишь эти сведения мне в мозг, равно как и все другие, которые могут оказаться полезными. — Хорошо, — откликнулась Эриотт. На этом твоя задача, по сути, будет выполнена, сказал рескитель, и ред заставил свою одержимую улыбнуться. После этого моя задача достать книгу, продолжил рескитель. Так? А ты уверен, что справишься один? спросил Грагор. Совершенно, подтвердил Рискитель, потому что физические преграды не преградаем. Грагор! «Ты помнишь, в чем твоя роль?» «Что-что?» — встрепенулся Грагор. Он снова крепко приложился к пиву и теперь пялился в потолок. «А, да, моя роль — создавать суматоху». «И важная часть этой задачи», — подсказал Рискитель, будто они читали катехизис. «В том, что я не могу создавать суматоху, оставаясь в человеческом облике» отрапортовал Грагор. «Я сперва должен из него вырваться». «Верно», — кивнул Рискитель. «Однако при этом...» «Я смогу сделать это только после того, как у нас отпадет нужда в маскировке». «Правильно», — подтвердил Рискитель. «А кто решает, когда у нас отпадет нужда в маскировке?» «Когда Эрит выяснит, что кто-то понял, что мы...» Не те, кем кажемся. Рискитель кивнул. Отлично, все понял правильно. Я старался, гордо улыбнулся Гогор. Оно и видно, ответил рескитель. А вот с высока на меня смотреть не надо, обиделся Грогор. Я и не смотрю, успокоил его рескитель. Честное слово. Глаза рескителя метнулись к ряд. «Сообщите ей, что он знает, что она знает, что он врет». «А до того момента...» — обратилась Эриат к Грагору. «Нужно одно. Веди себя тихо и не отставай от нас. Мы с рескителем их уболтаем. Насколько сможем?» Грагор кивнул. «Думаете, у вас получится?» — спросил он. «Да», — ответили хором рескитель и Эриат. «Вот и хорошо», — сказал Грагор. Потому что не хочется мне уничтожать всю библиотеку Ватикана ради одной книжки. Да, оно и утомительно. Но если иначе, никак, сделаю. Надеюсь, что не придется, сказала Эриат. Грогор заерзал на стуле. Домой хочешь, Грагор?» — поинтересовался Рескитель. Да, с облегчением подтвердил Грогор. Давай. Увидимся завтра утром. «Возле Ватикана». «Да», — кивнул Горогор. «Завтра утром мне просто не терпится заполучить книгу». Горогор встал из-за столика, коротко кивнул и двинулся к выходу. Они с улыбкой дождались, когда он скроется из виду. «Ты согласен, что его судьба нас не волнует», — уточнила Эриот. «Разумеется», — кивнул Рискитель, «Уж я прослежу, чтобы он даже не дотронулся до Кодекса». Как только книга окажется у нас в руках, мы разделаемся с ним мгновение-ока. Ему в любом случае не вдомек, что с ней делать дальше, заметила Эриот. На самом деле мы окажем миру большую услугу, произнес Рескитель. Эриот кивнула. Жду не дождусь, когда мы начнем править вместе. Взаимно, откликнулся Рескитель. Эриот попыталась заглянуть в его мысли, но ничего не вышло. Да и никогда не выходило. «Похоже, это часть его способности к перевоплощениям», — подумала она. «Он способен скрыть свою внешность, превратиться в кого-то другого. Видимо, и мысли способен скрыть тоже». Впрочем, от того, что это звучало логично, легче ей не становилось. «Но он скрывает от меня мысли только тогда, когда хочет». Они навели друг на друга улыбки. Взаимного доверия между ними не было ни на грош. Сэл открыла дверь своей квартиры. Оставаться внутри не хотелось. Совсем. Она пыталась сопротивляться руке, боролась с ней. Усилием воли не давал ей превратить себя в куклу. Но рука была слишком сильна. Она заставила сел сказать, что та очень устала и должна хотя бы несколько часов поспать в собственной кровати. При том, что на деле она совсем не устала. Эта рука заставила ее приехать домой, достать ключ, повернуть его в замке, войти. «И что мы тут будем делать?» — спросила Сэл. До нее долетел вздох руки. «Разговаривать с самой собой несколько нелепо», — заметила она. Кто-то похлопал Сэл по плечу, она обернулась. «Перри?» Он следом за ней вошел в квартиру. «Приветик», — поздоровался Перри. «О, Господи!» — выдохнул Сэл. «Это правда ты?» «Нет», — ответил Перри. «На самом деле тут никого нет. Просто демонстрирую, какие видения могу у тебя вызвать и что могу заставить тебя почувствовать». «Сволочь!» — обругала руку Сэл. «Как скажешь», — согласился Перри, после чего расставил прямо у нее на глазах. Растекся по полу. сел почувствовал за спиной порыв ветра. Он дул внутри квартиры. Послышались еще чьи-то шаги. Это оказалась её мама. «Хватит придуриваться», — сказала Сэл. «Ладно», — ответил демон с притворной обидой. Мама запустила руку себе в грудь и театральным жестом сбросила кожу. Кожа взлетела в воздух и превратилась в дым. Под ним оказалась почти безупречная реплика Сэл. Вот только глаза были негативами ее собственных белые зрачки, серые яблоки, и все это плавало в черных лужицах между веками. Врубилась! Поинтересовался ее двойник голосом руки. Ты эти поразговариваешь сама с собой. Я же не вслух разговариваю, заметила Сэл. Ха-ха! Ты это осознаешь? Удивилась рука. «Вот и хорошо. Ты сильная. Хороший я выбор сделала, в кого вселиться». «Не уверена, что я тебе идеально подхожу», — хмыкнула Сэл. Ее двойник отвел взглядом квартиру. «Пожалуй. Может, мне стоило вселиться в отца Минчу. Тогда кодекс уже был бы у меня». Не пришлось бы смотреть, как наш святоша засовывает его в этот магический мешок, или, как он там называется. С другой стороны, теперь я могу сидеть и ждать, когда кто-нибудь выудит книгу из вашего архива. Это просто вопрос терпения». И, судя по всему, ждать мне осталось недолго. Рано или поздно, полагаю, скорее рано, какой-нибудь умник возьмет на себя всю хитрую работу по извлечению книги из архива. А я тот, как тот. «Зачем же ты меня домой привел?» – удивилась Сэл. «Хозяйством нужно заняться...» пояснил ее двойник. сел прошла в кухню. «Вот, подойди посмотри. Будет очень похоже на ту сцену из побега из Шоушенка, когда охранник наконец-то сообразил, что к чему». «Ты видел побег из Шоушенка?» «Все видели, милочка. Пошли». «А то у меня выбор есть», — буркнула сел В данный момент есть. Наверное. маски мне не пудри?» — попросила Сэл. Сэл, произнес ее двойник, маски я тебе запудрил в тот самый день, когда вошел в твое тело. Ты даже не представляешь, сколько всего видишь и делаешь по моей воле. Скорее всего, потому что я еще не обрел над тобой полной власти. Ее двойник поднял палец и, слегка улыбнувшись, провел в воздухе сверху вниз черту к полу. Поле зрения сел, или в воздухе, или в мире попробуй пойми, где именно образовалась трещина, а двойник потянулся к ней и раскрыл ее, будто занавес. За этим образовавшимся в воздухе окном намного миль вперед тянулись горящие поля. Веднялись башни, некогда высевшиеся до небес, а теперь оседавшие в облаках пыли и дыма. И над всем этим тень сального крыла застилала небо. Двойник задернул занавес. Видение исчезло. Я что то мне только что показал?» Осведомил Иссел. «Что в голову пришло?» «Это только начало». Тут Сэл обнаружила, что выбросила вперед правую руку и направила на себя. Рука сжалась в кулак, вытянула указательный палец, нацелилась на левый глаз. Кончик пальца медленно, но неумолимо приближался к лицу. «Не посмеешь», — сказала Сэл. да я, чтобы ты врубилась. В принципе, я могу вернуть тебе глаз, если ты его выдавишь. Но будет больно. И так тебе и надо». Кончик пальца был уже у самого глаза, и все приближался. Тут сел приняла решение. «Не буду», — сказала она. «Так уже делаешь», — напомнил двойник. «А вот и нет». «Прости, Перри», — подумала она. «Я тебя подвела». Движением, которое, видимо, заставило руку на миг отвлечься, иначе не объяснить, почему все получилось, сел метнулась к балкону. Дверь туда, по счастью, оказалась открыта. Совершить задуманное оказалось куда проще. Она вскочила на перила. Двойник не шелохнулся. «Видимо, не успел», — подумала она. Сэл обеими руками схватилась за перила, гимнастическим движением оторвала ноги от пола и начала их перекидывать. Еще доли секунды, и импульс плюс сила притяжения швырнут её головой вниз на мостовую. Здесь не так уж высоко, но и этого хватит. Видела она, что бывает с людьми, которые падают с такой высоты. Если повезет, даже боль не почувствует. Вот только на середине движения она замерла. Все мышцы закоченели, будто парализованные, будто превратились в камень. Ноги зависли над перилами, локти согнулись наполовину. Она висела в пустоте. Однако руки не выпускали перила. Сэл раньше не подозревала, что в ее руках может быть столько сила. Зачетная попытка», — похвалил двойник. Помахал рукой в воздухе, и Сэл рухнул обратно на балкон. «Давай назад в квартиру. Я тебе кое-что покажу». И двойник сам потянулся к ручке. «У тебя там что-то есть?» «Сэл», — сказал двойник, — «ты бы почаще что-нибудь спекла». Она открыла духовку. Оттуда валил пар, а запах был такой, будто там сдохла какая-то жаба. Пар рассеялся, внутри стояла ступка из сухой лавы. Лежал перевязанный ниткой пучок каких-то листьев, птичье крыло, отрезанный палец с когтем вместо ногтя. А саму духовку заблетали паутины, напоминавшие туннель ярко-жёлтые пауки, каждый размером с ладонь Сел. Двойник открыл рот и подвигал губами, как при разговоре. Но Сел расслышала лишь несколько слогов. Они порхали туда-обратно в тишине и подумали, что по тону они выше или ниже порога слышимости. Пауки прервали свое занятие и повернулись к ней. Они что-то говорили в ответ. Двойник кивнул и закрыл дверцу духовки. «Хорошо», — сказал он. Все готово». «Что именно?» — уточнил Сэл. «Когда я заполучу кодекс?» — хихикнул двойник. «Мне всего-то и надо будет, что произнести заклинание. И откроется портал между тем местом, где я нахожусь, И этим. Мой спасительный лаз. «Зачем было все это устраивать?» — спросила сел «Видишь, сказано же тебе, будет как в побеге из Шоушенка», — напомнил двойник. «Ты ночь за ночью ходил во сне с самого приезда в Рим. Поначалу я думал, что найду все необходимое в архиве. Но то, что у вас там лежит, мягко говоря, не соответствовало моим целям. А дальше нужно было, чтобы ты нашла нужную книгу, нужный амулет, даже нужный момент, и я бы потом мог перейти к действию. Я и не рассчитывал, что все произойдет так быстро и с таким размахом. Кодекс Умбра... «Лучше просто и быть не может!» «Для чего именно?» — уточнила Сэл. Двойник посмотрел в потолок, делая вид, что размышляет. «А тебе самой непонятно?» Сэл было понятно. «Нет», — сказала она. «Не надо, пожалуйста». «Это тебе оно кажется адом», — заметил двойник. «А по нашим представлениям так будет выглядеть этот мир» когда я наводню его магией. Ты, наверное, заметила, что чем больше в нем магии, тем проще мне им управлять. Если заполнить его магией до конца, он станет моим. А на что тебе сдался этот мир? Спросила сел Скажем так, в моем мире многовато политических интриг. Пояснил двойник. То есть там много демонов могущественнее тебя? Догадалась сел «Мы, говоря о себе, не употребляем слово «демон», — заметил двойник. Сэл притворилась, что пропустил это мимо ушей, а сама поняла, что узнала важную вещь, пусть пока и не ясно, как ей воспользоваться. «А теперь давай обратно в архив», — распорядился двойник. «Не хочу пропустить спектакль. Можешь нас сама туда доставить». Или я тебя заставлю. Я уже иду, сказала Сэл, но на всякий случай предупреждаю, я убью тебя при самой первой возможности. Двойник исчез, а в голову Сэл вернулась рука. Она сидела прямо за глазными яблоками. А я ничего другого и не хочу! Услышала она ее слова. В Ватикане было спокойнее обычного. Прошел слух, что там что-то неладно, и некоторые туристы решили воздержаться от посещения. Но, впрочем, не столь уж многие. Очередь на вход в музей и библиотеку растянулась на целый квартал. «Мы что, стоять будем?» — осведомился Грагор и оскалил зубы. «Спокойно!» — осадила его Эриот. «Помнишь, о чем мы говорили?» «В смысле?» — не понял Горогор. Что нужно держаться вместе? А ты просто не отстаешь от нас, пока мы не попадем внутрь. а да. Вот и молодец, сказала Эриат. Идем со мной. Эриат, подумал Рескетель. Ты ведь меня слышишь, когда моя мысль обращена к тебе, да? Как я тебя слышу, когда твоя мысли обращены ко мне? Да, подумала в ответ Эриат. «Полезная вещь — умение читать мысли. Я могу организовать движение в обе стороны». «Вот и хорошо», — подумал Рискитель. «То есть Грагор не слышит, что мы говорим про него? С какой радостью мы выбрали такого олуха?» «Сам знаешь», — подумала в ответ Эриат. Все трое зашли в какой-то маленький офис внутри порта Анжелика. За стойкой их встретил добродушного видослужащий. Он что ж всего! подумал Горогорда так громко, что Эриот услышала. «Нет», — мысленно ответила Эриот, — «мы еще не попали внутрь». «Доброе утро», — обратилась Эриот к служащему, тот кивнул в ответ. «У нас назначена встреча». Она вытащила из сумочки пачку чистых листов бумаги и передала их служащему. Тот посмотрел, приподнял брови, потом проштамповал, подписал, глянул на троих посетителей. Добро пожаловать обратно в Ватикан, уважаемый профессор, сказал он. Плагай, дорогу вы знаете. Разумеется, ответила Эриат, тогда прошу вас, произнес служащий. Они двинулись дальше с чистыми листочками в руках. Что ты его заставила увидеть? поинтересовался Рискитель. Я не заставляла, ответила она. Он увидел то, что хотел увидеть. Я позволила его мозгу по максимуму облегчить себе задачу. Такие фантазии убедительнее, да и забываются легче. Если честно, я думала, он нас назначит послами или полицейскими. Но, по всей видимости, профессора — самое логичное, по крайней мере, для него. — Ну, профессора — люди сговорчивые, — заметил Рискитель. И аппетитные, — добавил Грагор. Рискитель возмущенно фыркнул. — Я пошутил, — начал оправдываться Грагор. — Я иногда вхожу в тела профессоров. «Но никогда их не ем». Впереди показался дворик, забитый припаркованными машинами. Дальше три входа в здание. Справа — белая дверь. «Это», — указала на неё Эриат. «А ты хорошо маршрут освоила», — похвалил Рискитель. «Это несложно, если читать чужие мысли». «Так ты знаешь, куда нам дальше?» «Нет, придется поискать кого-то, кто знает». На входе их остановил полицейский, и на его лице читался вопрос. «Мы занимаемся научной работой», заявила Эриот, снова предъявляя чистый листок. «Будем очень признательны, если вы отведете нас кому-то из библиотекарей». Полицейский внимательно осмотрел листок, а потом... «Сюда, пожалуйста». Он подвел троицу к мужчине, державшему под мышкой стопку книг. «Привет, привет, Массима», поздоровалась Эриот. «Рада тебя видеть». Она достала чистые листки и протянула библиотекарю. «А, да, конечно!» — воскликнул Массимо. «С возвращением!» «Спасибо!» — уголками губ улыбнулась Эриот. «А это мои коллеги». «Они тут впервые?» — спросил Массимо, указывая на Грагора. Тот пялился на яркие цветные пятна на стенах и потолке. Они увлекли его на некоторое время. «Да», — подтвердила Эриот как собираешься действовать? Спросил Рискитель при помощи ассоциации, Ответила Эриат. Я слышала, ремонт в библиотеке провели прекрасно. Продолжил разговор Эриат. О, да, отозвался Масимо. И мы очень продуктивно работаем. С вашего последнего приезда столько всего было оцифровано. Никогда библиотека Ватикан не была настолько доступной. Можно сказать, никогда за всю историю церкви. Это прекрасно сказала Эриот и перепрыгнула Массимо в голову. «Однако, полагаю, оцифровано не все, «Не всё», — подтвердил Массимо. Стоило ему заговорить, Эриот увидела, как всплывают его воспоминания. Несколько месяцев назад Массимо пришлось присутствовать при докучном споре о том, стоит или не стоит оцифровывать протоколы заседаний XVIII века. Массимо за все собрание не произнес ни слова поскольку знал наверняка, что в такие документы заглядывать не станет никто и никогда. В какой форме Ватикан их не храни? Можно нанять самолет, чтобы тот выписал их содержание в небе над Римом, и тогда никто не посмотрит. В этих воспоминаниях старший библиотекарь, которого Масима считал пустышкой, крайне возбудился и начал изрыгать проклятие в адрес другого библиотекаря. «Есть вещи, которые лучше держать при себе», — сказал он тогда. Массима все собрание просидел в полудреме, проигрывая в голове постельную сцену с женой, имевшую место двумя ночами ранее. Длилось все необычайно долго, оба остались в высшей степени довольны. И Массима сейчас вспомнил, что тогда, на собрании, слегка улыбнулся. В полной уверенности, что коллеги никогда не догадаются, как они с женой в ту ночь раздухарились. Тайна делала все еще прелестнее. Вот и сейчас в библиотеке Массима слегка улыбался. Эриот с трудом нас смех. «Полагаю, есть вещи, которые не оцифруешь», — сказала она. «Разумеется», — подтвердил Масима. «И на то имеется ряд веских причин». Теперь мысли Массима скользили по библиотечным полкам, по самому зданию, чего Эриот и добивалась. Вслед за его мысленным взором она покинула роскошный читальный зал, выбралась в куда более скромные коридоры, ведущие к служебным помещениям миновала деревянную дверь с семиконечной звездой. Массимо никогда особо не задумывался об этой двери, разве что походе гадал, что там такое, но никогда не спрашивал, потому что вопрос вставал лишь, когда он проходил мимо, а потом сразу же забывался. Несколько раз образ двери с семиконечной звездой всплывал в голове при виде похожих изображений. Массимо всякий раз собирался спросить про эту загадочную дверь, но что-то его отвлекало. Такой же символ он много раз видел в «Игре престолов», Он сделался её горячим поклонником. Вот только Массимо был не из тех, кто, придя домой, продолжает помнить про работу. Так что вопрос тут же улетучивался из его головы. Надолго не задерживался. Но Эриот и этого хватило. А в последнее время у этой двери всегда дежурил полицейский. Эриот подумал, обращаясь к своим спутникам. «Вот и нашли». «Тогда заходим», — подумал в ответ Рискитель. «Ну?» — сказала Эриот Массимо. Приятно было повидаться. Она зашагала вдоль стеллажей, рескитель и Грагор следом. Вы куда? Остановил их Масима. Простите, мне казалось, в наших заявках все ясно написано. Это служебное помещение, заметил Масима. Я не могу вас пустить без сопровождения. Пора, подумал Грагор. Рановато, подумала в ответ Эриат. А, понятно сказала Эриот. «Буду признательна за помощь». Они пересекли библиотеку и через небольшую дверь попали в задний коридор. И встретился пожилой мужчина с ведром и шваброй. Он собирался мыть пол. Что-то заставило Эриот на минутку запрыгнуть ему в голову. И да, все оказалось так, как она думала. Это военный, переодетый уборщиком. Под курткой кобура с пистолетом и пользуется им он ловчее, чем все его сослуживцы. А еще он в точности знал, какую именно дверь охраняет. «Мы почти на месте», — подумала Эриот, обращаясь к спутникам, и слегка ускорила шаг. «Похоже, вы прекрасно знаете, куда мы идем, заметил Массимо. «Вы же водили меня сюда в прошлый раз», — сказала Эриот и запрыгнула в голову Массимо, чтобы поместить туда это воспоминание. «Забыли». «А, ну, конечно», — сказал Массимо, «помню». Но чем-то это воспоминание смутило библиотекаря. Эриот поторопилась, не додумала, и что-то, что именно Эриот сообразить не успела, не вязалась с остальными воспоминаниями Массима. «Мы его теряем», — сказал Рискитель. «Погоди», — ответила Эриот. Нужная дверь уже виднела с конца коридора. Там стоял полицейский, на сей раз в форме. «А что вы сказали, вы ищете?» — спросил Массима. «Я не говорила», — ответила Эриот. Дверь была прямо перед ними. «Вы по какому делу?» — осведомился полицейский. «Не потрудитесь сказать, что вам нужно», — спросил Масима. В его голосе, наконец, зазвучало раздражение. Нет, скорее, тревога. Эриот окинула коридор взглядом. Больше поблизости никого. Она вздохнула. «Горагор», — сказала она. «Делай то, зачем пришел». Горагор сжал кулаки и поднял руки над головой. За долю секунды кулаки надулись, будто в них накачали воздуха а потом лопнули, выпустив фонтан крови и салют из тканей. Под кулаками оказались багровые ладони с девятью пальцами, чешуйчатые, оплетенные венами. Новые ладони сжались и стали расти, пока не сделались размером с голову Горогора. И даже больше. Горогор обрушил новые кулаки на черепушке Массима и полицейского. Полицейский вскрикнул и упал. Библиотекарь тихо застонал и плюхнулся на пол, будто в нем повернули выключатель. «Мертвы?» – уточнил Рискитель. «Их мозги – да», – подтвердила Эриот. «Прошу прощения», – сказал Грагор. Это было неизбежно, – заметила Эриот. Она кивнула на дверь. Грагор вырастил из правой руки кулак еще массивнее и замолотил по ней. Дверь оказалась прочной, петли крепкими. Грагору понадобилось треснуть по ней 12 раз, но в конце концов он справился». Заверещала сигнализация, с коридора донеслись голоса. «Маскировка больше не поможет», — заметил Рискитель. «Значит, времени у нас мало». Они прошли через разбитую дверь и начали спускаться по винтовой лестнице в черный архив. Час назад сфера слегка замерцала, по ней побежали цифры. «И что это значит?» — спросил Шафнер. «Она нам рассказывает, где именно воспользовались магией», — ответила Осенти. «И где, по ее мнению?» — осведомился Хюген. «Прямо здесь», — пояснила Асенти. Третий отряд оглядел помещение, потом друг друга. Сэл гадала, не могла ли рука спровоцировать тревогу, но тут в ее голове у самой макушки раздался пропитанный сарказмом голос. «Думаешь, этот шарик-предсказатель...» способен меня обнаружить. Шафнер и Хюген взяли в руки винтовки. Вас ничто в нем не выдавало, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Нацепил на и начал поднимать молот, который для него явно был великоват. — Я вас очень прошу, не заденьте книги, — попросил Асанти. Вас моргнул. — Постараюсь, мадам. Сфера просияла еще дважды, причем свет делался все ярче. Цифры не менялись. — Что она сейчас говорит? Поинтересовался Шафнер. Они слишком близко, чтобы можно было сказать что-либо определенное? Ответила Сенсия. Ощущение, будто я нахожусь на тонущем корабле, сказал Лиам. Или сижу на бомбе, добавила Грейс. Стратегический это бред. Давайте поступать, как привыкли. Хватать и не пущать. В отекане. Усомнился Минчу. Вот уж не думаю, что начальство это позволит. Он взглянул на ваза. «Так поступать не рекомендуется», — сказал Вас. «Кроме того, нам приказано не покидать архив». «Ну, вы смешные», — фыркнула Грейс. «Первый отряд может творить что угодно в любой стране мира. Кроме своей собственной». «Так уж заведено у нас в церкви», — заметил Лиам. «Ты несколько несправедлив», — возразил Минчу. «Ойли», — сказал Лиам. «Господа», — оборвала их Асанти, — «давайте сейчас без клок, ладно?» «Нам и без них нелегко придется». И тут сфера засияла так, что на миг ослепила всех. Раздался треск, запахло нагретой медью. Сфера зашипела и потускнела, хотя и продолжала искрить. Сверху донесся грохот, будто кто-то молотил по двери кувалдой. Сработала сигнализация и уже не смолкала. «Ай-яй», — сказал Лиам. А Санти направилась к своему столу. «Ты куда?» — спросил Минчу. Это дело всей моей жизни, ответила Санти. Думаешь, я ничего не предприняла заранее? Свод над лестницей разверзся, явив Эриат, Рескителя и Горагора. Перед ними предстали выгнутые стены, под ними в полутьме лежал город книг. Каждый из за годы своего пребывания на Земле так или иначе слышал про Черный архив. Сюда попадали магические предметы. Если людям удавалось их захватить, если вмешивалось братство и портило демонам все веселье. Меж демонами часто шли досужие разговоры о том, как же выглядит это место. В их кругах было известно, что церковь — богатая и влиятельная организация, и за долгие века накопилось множество самых разных домыслов. Какие тут подземелья, какими хитроумными силами люди пользуются, чтобы держать магию под замком. Так что Эриа, Трескитель и Горагор приготовились к встрече с волшебниками, ведьмами, бурдалаками, шаманами и жрицами. С мужчинами и женщинами, похожими на тех, кого они часто видели в давние времена, когда люди пользовались магией постоянно. Прежде чем променяли ее на цивилизацию и все в этом мире испортили. повелитель чтобы их... Но их взору предстали Сэл, Минчу, Лем, Грэйс и Асанте, стоявшие в пятне свету под лестницы и готовые к бою. А еще какой-то мужик с уморительным молотком. Рядом еще два. На вид сущие клоуны. А за ними рассыпал искрестеклянный шар. С шаром что-то было не так. Он перегрелся. Но если не считать шара, то даже книги, наваленные вокруг, просто воняли повседневностью. мертвая бумага и некрупица магии. Настоящие сокровища у них заперты в подземельях, — предположила Эриат. Она быстренько прогулялась по головам присутствовавших и к великому своему удовлетворению выяснила, что им страшно. «Это оно и есть?» — спросил Грагур. «Всего-то. Похоже, будет проще, чем мы думали», — заметил Рискитель. И тут он обратил внимание, что Асанти держит что-то в руках, кажется, пульт дистанционного управления. Она повернула колёсико, нажала на кнопку, Парочка лестничных пролетов прямо под ними, подозрительная точность, взорвались и начали рушиться. Впрочем, Рискетель это не слишком встревожило. Он быстро и безболезненно вышел из тела одержимого и превратился в сеть, которую поймал Эриот и Грагора. Грагор отрастил на спине еще одну руку. «Давайте упадем, предложил он. Рискитель не возражал. Грагор перехватил Рискетеля и эриат на лету и поднял над головой. И приземлился на обе ноги. Грагор, сказала Эриат, пора. Грагор полностью сбросил человеческую кожу. Эриат закрыла глаза и вошла в голову Осанти. Она задержалась там на долю секунды кратчайший возможный отрезок времени. Больно уж прекрасен был мозг Осанти, огромный и упорядоченный, даже не библиотека, а собор знаний, истории памяти. Вот маленькая Осанти в киншасе держится за мамину руку. Они идут по оживлённому базару, пропитанному запахами овощей и пыли. Вот снова она, всего через пару лет, в Париже. Виды и запахи здесь совсем другие, а рука у нее выросла. Мамина стала пожестче, кожа погрубее, но по ощущениям все та же. Было в ее голове и рождение внуков, похоже, она присутствовала природа всех четверых и запомнила все, особенно, как звучали их крики. Одни как смех, другие как плач по любимым покойникам. Но каждый имел собственную мелодию. И сколько же она знала, сколько успела совершить. Она умела прясть и ткать полотно, умела плотничать и вязать мушек для ловли рыбы, освоила ремесло стеклодува. И ни об одном из этих занятий почти ничего не забыла. А еще в голове у нее были энциклопедические познания касательно черного архива. Здесь Эриат и обнаружила то, что искала. Недавнее и, соответственно, свежее воспоминание, очень яркое о конкретной полке в конкретном помещении черного архива. Том, в котором Асанти решила хранить кодекс Умбра. Книга находилась в металлической коробке, коробка была заперта. Она совсем рядом. За одной из этих дверей. Чтобы войти, нужно знать две комбинации цифр. Но их Эриот уже знала. Подумаешь, несколько чисел. После всего, что она уже отсеяла, Эриот забрала необходимые ей воспоминания, и выскочила из головы Асанти, запрыгнув в голову рескителя, передала ему знание о Санте. Эриот не сомневалась, что Осанти все это почувствовала. Будь у Эриот побольше времени, она действовала бы осмотрительней, но времени не было. «Давай». Мысленно обратилась она к рескителю и открыла глаза. Все это заняло лишь несколько секунд. Никто, кроме Асанти, пока не тронулся с места. «Они знают, где кодекс Умбра», — сказала Сантя. Грейс посмотрела в нужную сторону на подножие лестницы. «Их ведь трое было», — уточнила она. «Да», — ответила Сантя. «Мне их плохо видно», — пожаловалась Грейс. «Очень мне эти твои книги мешают». Асантия нажала еще одну кнопку. На потолке включились прожекторы. «Так лучше?» — спросила Сантя. «Ага», — ответила Грейс. «Слегка». От подножия лестницы долетел глухой рёв. Было слышно, как шелестят страницы, рвутся, разлетаются, а потом над башнями из книг взмыло бумажное облако, как будто книжную ниву не то сжали, не то косили. Грагор проломился через последнюю стопку книг у самого края стала Асенте. Теперь он представлял из себя коренастое создание на пяти ногах. Из середины спины торчала, точно жало скорпиона, шестая конечность с большой длиннопалой ладонью. Глаза спрятались в складках на лице. Огромный рот был забит пережёванной бумагой. Он выплюнул ее плотным комом и оскалился. Шафнер и Хьюген заорали и разом выстрелили в Грагора. Продрявили его раз двадцать, чего он весь покрылся розовой слизью. Она сочилась из ран. Вот только это его не остановило. Он кузнечиком прыгнул вперед и навалился на своих обидчиков. Кричать они перестали. Шафнер, потому что ему размажило грудную клетку, а Хюген потому, что ему сплющила шею. Грагор издал звук, подтверждавший, что он доволен. Грейс бросила взгляд на Ваза. «Готов?» — спросила она. «Безусловно», — ответил Вас. Он прыгнул вперед и нанес Грагору мощный апперкот молотом, свернув тому шею. Грейс зарычала и прыгнула Грагору на спину, ухватив его за основание торчащей руки. Она выгнулась на конце, пыталась схватить и сбросить Грейс. Та потянулась, сломала ему запястье. Грагор взвыл, Грейс улыбнулась. Но тут Грагор подпрыгнул куда выше и проворнее, чем, по идее, это позволяют такие ноги. Так и не сбросив Грейс, он начал биться о стены, такое пушечное ядро из раздутой плоти. Ва в погоню и, отскакивая от стен, наносил молотом удар один за другим. Все трое врезались в книжные груды, разрушали их, прокладывали проходы сквозь стопки и башни. Создавая суматоху, как Грагору и было велено. Грейс держалась крепко. Остальные почти не заметили раскителя, который выбрался из тела одержимого, и бросил останки на полу у лестницы, чтобы без помех сменить облик. Между ним и нужной ему дверью находились ковер, стол и участок пола, на котором расположился третий отряд. Рискителя это не смутило. Он вытянулся так, что конечности сделались неестественно длинными и тощими и в два движения перешагнул через членов отряда. Вот только Рискитель допустил ошибку, задел книгу, которая до сих пор почему-то не свалилась, и уронил ее на пол. Лиам поднял глаза. «Не, так не пойдет, сказал он и прыгнул на ближайшую ногу рискителя «Сэл, давай со мной». Сэл не пошевелилась. Менчу бросил на нее быстрый взгляд, то ли сердитый, то ли озадаченный, впрочем, был не до расспросов. Он последовал за Лиамом. Раскетель собирал себя в кучку у входа в хранилище. Он был, по сути, гуманоидом, но черты его лица напоминали глиняную скульптуру, сделанную очень талантливым ребенком. Вразительные, но непроработанные. Наспех вылепленные. Он поднял один из своих отростков, сформировал шар на его конце, добавил к шару два пальца. Хватит, чтобы набрать на замке нужную комбинацию. Лем добрался до Раскетеля первым. Он заранее решил что набросится на эту штуковину со всего маху и свалит ее на пол. Но рискитель только расширился, вобрав Леама внутрь. У Леама в голове всплыла картинка. Он пытается прорвать гигантский презерватив, пока не развернутый. Он надавил на мембрану, потом попробовал смять ее в ладонях и сдвинуть рескители с места. Тут подбежал минчу и стал разбираться с отростком, который тянулся к замку. Действовал рискитель быстро. Дверь приоткрылась. Тело рескители почти полностью разжижилось, плюхнулось на пол, перетекло через порог. «Ничего себе!» — сказал Лиам. Осаньте, позвал Минчу. «Запри помещение и вызови первый отряд!» Он плечом распахнул дверь и ворвался внутрь вместе с Лиамом. Они оказались в треугольном вестибюле, в каждой из стен было по двери. Все специально было устроено так, чтобы сбивать с толку, замедлять продвижение любого, кто не понимает, что делать дальше. Такая западня. Вот только Рискитель знал, что делать дальше. «Сэл!» — позвал Минчу. «Помоги!» Сэл не шелохнулась. Она видела, как Грейс летает по комнате на спине у демона, а вас несется следом. Она мельком глянула на двух искалеченных гвардейцев на полу, наполовину засыпанных упавшими книгами и разорванными страницами. Лем и Менчу бросились в догонку за вторым демоном. Но был еще и третий. Где он? Первый демон все прыгал по комнате. Едва не сбросил Грейс, но она удержалась. «Родео в библиотеке», — беспомощно подумала Сэл. Прямо слон в посудной лавке. В голове у нее громко хохотала рука. Однако она чувствовала его досаду. Сэл уже поняла, что способна держать руку в узде если только не будет тратить время на обдумывание собственного самоубийства. Держать в узде по крайней мере секунду. Вряд ли дольше. «Перестань мне сопротивляться», — услышала она голос руки. Сэл пыталась уйти, вывести руку подальше от архива, но рука ей этого не позволяла. Однако Сэл дралась как зверь, и уже минимум полминуты не двигалась с места. «Не хочется мне дробить тебе лодыжки, чтобы заставить тебя двигаться», — сообщила рука. Но понадобится раздроблю, и ты у меня пойдешь. «Ладно, давай», — ответила Сэл. «Ты же это не всерьез?» — удивилась рука. «А вот попробуй», — ответила Сэл. «Ты даже сильнее, чем я думала», — заметила рука. В ее голосе Сэл уловила искреннее восхищение. «Сломать себя будет истинным удовольствием» а над ними Грейс подбиралась к горлу демона. Сэл почувствовала, будто издалека, как кто-то прикоснулся к ее руке. «Асанти». «Сэл», — позвала Осанти, — «ты в порядке?» Сэл не разобрала бы слов, если бы не смотрела Асанти в лицо. В ушах шумело от прилива крови. «Нет», — через силу произнесла она, противясь воле руки. Посмотрела на штуковину, которую Санти держала в руках. «Что это?» — спросила Сэл. Огнемет, ответила Санти. «Надеюсь, что буду им жечь демонов. Но если они победят, тогда книги. Лучше так, чем отдать их врагу». «Сожги им», — начала Сел. Она пыталась сказать «сожги им меня», но рука её остановила. «Я и собираюсь», — ответила Осанти, и побежала в ту часть архива, где скрылись Леам и Менчу. «У тебя меньше минуты, а потом ты мне сдашься», — сказал рука. «И этой минутой». «Я буду гордиться», — ответила Сэл. Раскетель усмехнулся себе под нос. Вот и готово. Он лужей растекся по полу вестибюля. Вытянул грубо сработанное щупальце вверх в сторону очередной двери, которую нужно открыть. Повернул цифровой замок, который вел в помещение, где хранился кодекс Умбра. «Как быть?» — осведомился Лиам. «Если нам не заблокировать демона», — сказал Минчо, — «попробуем заблокировать дверь». Лиам кивнул. Они рванулись к двери, наступив в Рискетеля, который как раз справился с замком. Рискетель выпустил еще одно щупальце. Оно тянулось к ручке. Минчо и Лиам навалились на дверь. Рискетель потянул за ручку. Дверь не с места. «Ты, липучка сраная!» — обозвал его Лиам. Минчо улыбнулся. Рискетель негромко заворчал. «Тут и оно», — подтвердил Лиам. «Готов сдаваться». Тут рескитель показал им, что до сих пор это была только разминка. Он отрастил четыре псевдоконечности, подцепил Лиама и Менчу за ноги, приподнял, отодвинул от дверей и ошвырнул в другой конец вестибюля. Пока Менчу с Лиамом вставали, рескитель приоткрыл дверь и утек внутрь. Он оказался в подвальном хранилище, длинном помещении, заставленном полками в четыре этажа. В середине они исчезали из виду. Полки были закрыты металлическими щитами, похоже, они опустились автоматически сразу после взлома дверей. Рискитель взглянул на края полок и понял, что каждую можно открыть с помощью ключа. Любил он, когда меры безопасности работают в его пользу. Он втянулся внутрь, отрастил длинные ноги для бега, позволил себе отвлечься на пару секунд и оценить предметы, над которыми пролетает. Тут была веревка, с помощью которой нашедший ее якобы мог попасть на небеса, но надушил у человека при первой же попытке сделать это. По странному совпадению Рискетель однажды присутствовал при таком. Был также шлем, который обеспечивал носящему его непробиваемую защиту. Если только тот был не против сперва лишиться рассудка. И скульптура ангела. Он охранял помещение. А под стеклом лежала священная реликвия палец святого в металлической перчатке. На этикетке под витриной было написано «В случае опасности разбить стекло». Рескитель улыбнулся про себя. По крайней мере, библиотекарь не лишена чувства юмора. А еще тут были бесконечные ряды запертых под замок книг на языках этого мира, несколько книг из мира Рискетеля и очень много извне обоих миров. Рескитель знал, что в некоторых просто чистые страницы — Другие замазаны чернилами до нечитаемой черноты. Сколько можно с их помощью натворить зла? Но Рискетелю хватило ума не отвлекаться. Он знал, зачем пришел, и благодаря Эриот в точности знал, где это искать. Он добрался до нужной полки, придал короткому отростку форму ключа, и замок быстро открылся. Металлический щит отошел в сторону, под ним оказался сейф, в котором хранился кодекс. Еще один замок, которому нужен ключ. Отрастим еще один палец. Как же все просто. Он вытащил кодекс из сейфа и направился к двери, когда Минчу с лемом сумели проникнуть внутрь. Рискитель отрастил голову с лицом, из чистой любезности. Ему даже удалось одарить Леама с Минчу отвратительной победоносной улыбкой и издать радостный вопль. Оба бросились на него. Рискитель восхитил их отвага. Однако оба успели выдохнуться. Так что Рискителю не составило труда пошире расставить ноги, согнуть колени и уклониться. На менчу, судя по всему, разом навалились все его годы. Он качнулся вперед, на неудачно, потерял равновесие и грохнулся на пол. Лем был моложе, сильнее, он успел отскочить. Потом разбежался, подпрыгнул и прицепился к тому, что в нынешнем обличии рескители представляло собой туловище. Рескитель, продолжая двигаться к двери, на всякий случай удлинил руку, в которой держал книгу, чтобы Лем уж точно до нее не добрался. Затем разделился надвое. Этот прием он любил приберегать для таких случаев. Это деморализовало противников безотказно. Леам изумленно смотрел, как туловище, за которое он цеплялся, развоплощается прямо у него под руками. Леам упал на пол. Ноги Рескетеля бежали дальше. А верхняя часть тела с головой руками. К ней по-прежнему крепился кодекс Умбра. На пол так и не шмякнулась, потому что не тоже отросли ноги. Верхняя часть подпрыгнула и слилась с нижней уже у самой двери после чего Рискетель вышел. Он слышал за спиной крики Лиама и Минчу. Они поднялись и ринулись в погоню, выкрикивали какие-то слоги, видимо, именно других членов отряда. Рискетель это не заботило. Дверь в основные помещения черного архива так и не закрыли. Но там, преграждая ему путь, стояла Асанти и улыбалась. — Прекрасно, — похвалила она. — Мне даже не придется жечь свои книги. Из сопла огнемёта вылетел поток пламени. На долю секунды Рискитель отпрянул. Впрочем, ничего страшного. Он подпрыгнул и растекся по потолку. Асанти выпустила в него еще одну струю пламени. Но он к этому моменту уже бежал по стенам, стремительно стекающая жидкость единственной рукой, в которой зажата книга. Остальную часть себя он направил в щель между стеной и полом. Для Асанти это выглядело так, будто у книги выросли невидимые колеса. Книга пронеслась вдоль кромки пола, скользнула между Нокасанте. У нее за спиной рескитель перегруппировался и через дверной проем рванул в библиотеку. Там шел снег из обрывков бумаги. Грагор лежал на холмике из книг, которые обрушились в аккуратную кучу, будто бы для костра. Голова его торчала под странным углом, а люди, которые раньше с ним боролись, стояли над ним тяжело дыша. Похоже, все таки одолели. Эриат уже преодолела половину сохранившейся лестницы. После устроенного Асанти взрыва лестница покачивалась, но держалась. Грагор погиб. Скользнула Рискитель в голову ее мысль. Вот, и отлично, ответил Рискитель. Сделали нашу работу. Верно, подтвердила Эриат. После этого Рискитель в очередной раз порадовался, что умеет прятать от сообщницы свои мысли. Не придется вести тяжелый разговор, который неизбежен, когда Эриат поймет, что Рискитель уже соображает. Как бы поаккуратнее убить ее, И единолично завладеть кодексом. И именно Эриот первой захотела заполучить эту книгу и стать владычицей всей Земли. «Такая умная и такая наивная», подумал Рескитель. «Да, захватить это, безусловно, весело. Но потом всем этим нужно будет управлять, разбираться с рабами и приспешниками, не говоря о надзоре за огромной бюрократической инфраструктурой пыток». Рескитель сразу понял, что ему такая жизнь будет очень тяжела. Кроме того, Этот мир ему нравился в его нынешнем виде. Многое в нем он даже находил красивым. В некотором смысле даже красивее того, чем был богат его собственный мир. Просто ему нужны были деньги, чтобы жить в этом мире так, как хочется. Можно было, конечно, взять и вселиться в тело какого-нибудь богача, но Рискетелю хотелось заработать состояние собственными силами. Ему нравилось преодолевать трудности. Кодекс, который он держал под мышкой, был для него средством мгновенного обогащения. Он обязательно продаст его кому-нибудь, кому вздумается использовать книгу в какой-нибудь иной плоскости бытия. «Нет уж», — подумал он, — «это штука я ни с кем не собираюсь делиться». Оставалось лишь убить Эриот при первой возможности. Может, даже прежде, чем покинуть эту комнату. И тогда сбудутся все его мечты. Он присмотрел себе домик на побережье Кюсю, прямо видел его мысленным взором. И тут он вдруг почувствовал, как что-то сдавило его туловище, Не высвободишься. Сел продолжала сражаться с рукой, когда разжиженный демон появился вновь с кодексом в руке и стремительно двинулся по бумажной пустоши к лестнице. До этого она видела, как пламя озаряет вестибюль архива. Видела, как Рискетель отпрыгнул от двери, как за ним бросились Асанти, Минчу и Лиам. Видела дым от огнемета, С момента появления демонов и разрушения библиотеки прошло меньше минуты. Сэл за это время не шелохнулась. Рука замурлыкала где-то у основания черепа. «Огонь! Хорошая мысль!» — одобрил демон. Сэл почувствовала внутри сжение. Огненный шар разрастался прямо у нее под сердцем. Пламя потекло по венам, прорвалось сквозь кожу. Она закричала. «Не убивай меня!» — взмолилась она. «Я тебя очень прошу!» «А это и не входит в мои планы», — ответила рука. Пламя выжгло все ее внутренности. Боль уступила место чему-то иному. Остальным членам отряда показалось, что в библиотеке вспыхнул факел. Сел оставалась Сел, но ее объяло лиловое пламя. Рискетель изменился, развалился надвое, но на сей раз не по собственному желанию. Та его часть, в которой еще теплилось сознание, в изумлении оглянулась на вторую, которая превратилась в руку, и крепко обхватила первую. Он утратил контроль над собой. «Не нравится мне, когда пытаются украсть мою собственность», — произнесла рука. Дым вырывался из горла Сел, когда демон говорил Рискетель посмотрел на пленившего его человека. «Повелительница», — сказал он, зная я, что вы здесь, я никогда бы ничего такого не сделал». Голос руки стал громче. «Дай сюда книгу». Рискетель выронил кодекс Умбра. Книга начала падать, но вдруг замерла на полпути и вплыла в протянутую руку Сел. «Отлично», — похвалил рука. За уступчивость дарую тебя быструю смерть. Рискитель взвыл, а демон вытянул из его тела еще одну руку, больше первой, обвил пальцами его голову. Обе гигантских руки сжались, четырежды перекрутили Рискетеля. Так выжимают выстиранное белье. А потом разорвали на куски. Из рескителя, точно из водяного шара, брызнула темная оранжевая жидкость. Руки затрепетали, растаяли в воздухе, а тонкая пустая кожа спланировала на пол. Рука заставила Сэл вдохнуть поглубже. «Теперь ты!» Обратилась она к Эрриот, который лихорадочно пытался добраться до верхней площадки лестницы. «Ты хотела обработить меня с помощью этой книги. Иди сюда!» Рука принудила Сэл открыть кодекс и мгновенно подзарядилась, будто от аккумулятора. Пальцы Сэл совершили 7 быстрых щелчков, и семь ступеней, расположенных прямо над провалом, оставшимся после взрыва, обрушились и отскочили от стен архива. Эриот не успел сбежать. Теперь Сэл сделал такое движение руками, как будто открывала книгу. Защитная клетка, окружавшая лестницу, раскрылась. Показалась перепуганная Эриот. Она билась и кричала, а потом вдруг затихла и замерла. «А еще считают себя выше людей», заметил рука. «Да у моей одержимой сил побольше вашего!» Небрежно поманив Эриот пальцем, рука оторвала ее от лестницы. И та поплыла по воздуху и опустилась на пол перед демоном. Лицо Эриот застыло в оборвавшемся крике. Рука положил обе ладони на голову Эриот. Тело то и содрогнулось, треснуло, а потом рывками втянулось в череп. Водя пальцами сел по затылку, Эриот будто бы полируя, Рука трансформировала голову демона, вернее, голову одержимой, которая делала все меньше и меньше, и, наконец, смогла уместиться в правой ладони сел. Рука заставила сел проглотить голову. После этого сел повернулась к коллегам. «Надо же, это существо все еще живо!» Заметила рука, выпустив очередной столб дыма к самому потолку. «Как ему, наверное, больно!» Грейс проворно прыгнула на руку. Но все же недостаточно проворны. Демон толкнул на нее воздух, ударил под колени. «Кому еще врезать? Лиам и Асанти застыли на месте. На их лицах попеременно отражались ужасы и гнев. Минчу за спиной сел что-то бормотал себе под нос. «Священное летание. Я правильно расслышала?» Осведомилась рука. «Молитва для изгнания бесов?» «Не трудитесь, это Отец, это пройденный этап. Никакие книги не помогут вам понять, что именно я намерена учинить в этом мире. А у вас, когда вы это увидите, не найдется слов для описания. Их просто не существует, по крайней мере, на человеческих языках». Рука поднесла книгу Грудиселл. «До скорой встречи!» произнесла она громко. «Готова!» спросила она у Сэл мысленно. «К чему?» спросила Сэл. «Сейчас увидишь!» сказал рука. Сэл захлестнула целая волна ощущений. Опять боль, опять страх, очень сильный. А под всем этим что-то еще. И оно все крепчало. Чувство настолько сильное, что Сэл не сразу поняла, что это такое, а поняв, ужаснулась. Восторг! Экстаз! По лицу Сэл, объятому языками пламени, разлилось невыразимое блаженство. Она слышала, как её собственный голос произносит непонятные слова. Воздела палец, и в воздухе над ней распахнулась дверь. Поднялся ветер, и миллионы обрывков бумаги, рассеянных по архиву, сияющими перьями взмыли вверх. Сэл затянула в эту дверь. Дверь за ней захлопнулась. Бумажная буря в архиве улеглась. А Сел просто исчезла. И кодекс исчез вместе с ней. Сигнализация продолжала завывать. Члены третьего отряда слышали голоса членов первого. Прибыли. Только поздновато. Грейс поднялась. «Что дальше?» — поинтересовалась она. «Мы же не можем просто так отдать ему Сэл. А Санти с Лемом посмотрели на менчу. Он стоял неподвижно. «Разве у нас есть выбор?» — промолвил он мы должны ее отыскать и, наконец-то, уничтожить кодекс. Он взглянул на Лема, а заодно выяснить, как все это произошло. Конец двенадцатого эпизода. Читала Алла Човжик. С каждой странички слетят человечки, блудные дети, безруки, когда вы родились, здесь бог знает небе, что всякое бывает. Спадал за тезо, приложил всё на твои плечи, так утро мы, что ты не заметил, что стоит место и там. Это очень неправильно. Прогадала просто, не без последствий что ты делал. Что я видел глаза, но не до. Всё закрылось и мы теперь гомно. Это не Zába vstratným traurom, nový dom Na starým traurom, my bôže pomianem Samotný čaj,